Отец Георгий. Гапон остался в Полтаве и устроился статистиком в вземства. Служба скромнейшая, но по критериям и правилам интеллигентского сословия достойная. Все равно, что прапорщик или подпоручик в армии. Разумеется, знакомство со статистическими данными еще больше уверило его в народных страданиях. Подрабатывал он частными уроками, И все собирался, коли с первым разрядом в семинарии вышла такая незадача, сдать экстерном на гимназический аттестат. Это практиковалось очень широко. Многие молодые люди, окончившие обычное городское или земское училище, или, к примеру, хедер, еврейскую традиционную школу, позанимавшись пару лет, успешно сдавали экзамен. А уж человеку, фактически имевшему полное среднее образование, Казалось бы, это не должно было составить труда. Но дело так и не сдвинулось с места, а тем временем личные обстоятельства молодого Георгия Аполлоновича изменились вполне предсказуемым и тривиальным образом. Дочь одного из состоятельных полтавцев, в доме которого я давал уроки, была дружна с одной хохлушкой, дочерью местного купца, Она окончила гимназию, была очень умна от природы, красива, мила, хорошо воспитана. Я сразу обратил на нее внимание, и постепенно мы сходились все ближе и ближе на почве взаимных занятий и желания служить народу. Родители девушки, однако, встретили ее нового друга очень нелюбезно. А как в купеческой семье могли отнестись к такому потенциальному жениху, без профессии, без прочного заработка с перспективой шестилетнего студенчества и то лишь по сдаче экзамена на аттестат. Но девушка, умная от природы, без труда сумела внушить влюбленному молодому человеку, что в роли священника он сможет служить народу еще гораздо лучше, чем в качестве врача, а его идейные разногласия с церковью – Не имеют никакого значения, поскольку идеал служения человечеству выше любых догматов и обрядов. Гапон пошел к Лариону и попросил у него содействия. Теперь Георгий просил его помочь пройти рукоположение и получить приход в губернии, если можно, в Беликах или неподалеку. И Ларион сделал больше. Он лично поговорил с родителями Гапоновской возлюбленной убедил их не препятствовать счастью молодых, а будущему зятю их пообещал свое покровительство. Свадьбу сыграли сразу же, а священником Гапон стал год спустя. Это время он должен был прослужить дьячком, видимо, при самом епископе. Когда пришло время, Георгий был рукоположен в дьяконы, а на следующий день в священнике. Илларион привязался к юноше, впрочем, тому было уже лет 25. Может быть, сыграла роль память об умершем сыне, а может, дело в самом Гапоне, который долго до зрелых лет вызывал у многих желание покровительствовать ему. Так или иначе, Илларион не захотел расставаться со своим протеже и предложил ему священническое место не в губернии, а в городе, в бесприходной кладбищенской церкви всех святых. В церкви этой Гапон прослужил около трех лет. Службой он вскоре увлекся. Толстовское отвращение к обрядам ушло. Во время принесения святых даров на литургии, когда меня охватывало сознание истинного значения жертвы, принесенной Христом, мной овладевал священный восторг. Но главное, Гапон впервые сумел проявить свои ораторские и организационные способности. Его проповеди собирали в церкви многочисленную публику. Он завел доброходную кассу для помощи бедным, и она не пустовала. Все это, однако, породило конкуренцию со вторым священником этой церкви и священниками окрестных храмов. Служба при кладбище и так считалась доходной, по понятным причинам. А тут прихожане соседних храмов стали обращаться к отцу Георгию с просьбой совершить ту или иную требу мимо своих приходских батюшек. Гапон не отказывал, более того, брал за окрещение или панихиду меньше, чем соседя, и дело доходило до публичных скандалов или штрафов от консистории. Не понравилась и его попытка устроить чтение церковной литературы в Кобещанах, одном из полтавских предмистий, пользовавшемся дурной славой, опять же чужой приход. Тем временем у Гапона родилась дочь Мария, затем через два года сын Алексей. После рождения сына жена Георгия Аполлоновича, имени этой женщины, так повлиявшей на судьбу своего мужа и неосознанно на российскую историю, мы так и не знаем, заболела и вскоре, видимо, в начале 1898 года умерла. Потери это настолько потрясла молодого священника, что семь лет спустя в своих мемуарных записках, которые должны были создать у читателя образ несгибаемого борца за «Народное дело», Он уделяет целый абзац глубинным и интимным переживаниям той поры. За месяц до своей кончины жена моя видела или ей казалось, что она видела сон, как ее хоронят. Проснувшись, она немедленно рассказывала мне все подробно, кто что говорил, кто служил, как я себя вел, и буквально все сбылось. Затем, однажды, заработавшись до часу ночи, я прилег и думаю, что не спал. Вдруг я вижу, что моя покойная жена входит в комнату, наклоняется ко мне, как бы намереваясь поцеловать меня. Я вскочил, сбросил одеяло и в это время увидел в конце коридора тень. Я бросился туда и увидел, что горит занавеска в соседней комнате. Очевидно, вследствие небрежности прислуги Лопнула лампадка перед образами и зажгла занавеску. Стояло лето, дом был деревянный, и если бы я не пришел вовремя, случилось бы большое несчастье. А Затем я видел сон, что меня преследует и хватает кто-то, и этот кто-то, как я чувствовал, была моя судьба. С тех пор я поверил в предопределение и некоторую связь между живыми и умершими. У отца Георгия... Оставалось двое маленьких детей. Он мог посвятить себя их воспитанию. Но, судя по всему, он был слишком сосредоточен на своем горе. Мог принять постриг, как многие вдовые священники, ведь второй брак для священнослужителей запрещен, одна у папа Жинка. Но, видно, это было чуждо его характеру. Служить и жить рядом со свежей могилой жены было ему тяжело. Недоброжелатели Гапонов вспоминали, что после смерти жены он пристрастился к картежной игре, но это и понятно, человек ищет забвения, разрядки. Он собирался проситься на другой приход. Вопрос вроде бы решился, но тут Иларион неожиданно предложил Гапону поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию. Казалось бы, именно этот путь был перед ним наглухо закрыт, Но Иларион обещал помочь и снова помог.